Глава девятая На следующий день в пять часов Лата прибыла на Гастингс-роуд двадцать. Этим утром она сдала последний экзамен и была уверена, что не слишком удачно. Однако, не успев огорчиться, она подумала о Кабире и тут же воспрянула духом. Теперь она оглядывалась, выискивая его среди полутора десятка мужчин и женщин, которые сидели в гостиную пожилого господина Навроджи в комнате, где с незапамятных времен проводились еженедельные собрания литературного общества Брахмупура, но Кабир то ли еще не прибыл, то ли вовсе передумал приходить. Комната была заполнена мягкими стульями с цветочной обивкой и пухлыми подушками в цветочек. Господин Навроджи. Худой, невысокой и кроткий мужчина с безупречной белой козлиной бородкой в безупречном светло-сером костюме председательствовал на этом собрании. Заметив новое лицо в виде латы, он представился, дав ей возможность почувствовать себя желанной гостьей. Остальные, сидевшие и стоявшие небольшими группками, не обращали на нее внимания. Поначалу, ощущая неловкость, она подошла к окну, и взглянула на небольшой ухоженный сад с солнечными часами в центре. Она с таким нетерпением ждала Кабира, что яростно отринула мысль о том, что он может и не появиться. «Добрый день, Кабир!» «Добрый день, господин Навроджи!» При упоминании имени Кабира Лата обернулась, а, услышав его тихий приятный голос, так радостно улыбнулась, что он приложил руку ко лбу и отступил на несколько шагов. Лата не знала, как реагировать на его шутовство, которого, к счастью, никто не заметил. Господин Навроджи теперь сидел за овальным столом в конце комнаты и мягко откашлялся, призывая ко вниманию. Лата и Кабир сели на свободный диванчик у самой дальней от стола стены. Прежде чем они успели что-либо сказать друг другу, Мужчина средних лет с пухлым, проницательным, веселым лицом вручил им обоим по пачке листков, на которых, как оказалось, были отпечатаны стихи. «Махиджани», — загадочно произнес он, проходя мимо, господин Наврод же сделал глоток воды из одного из трех стаканов перед ним. «Товарищи и друзья по литературному обществу Брахмпура», Начал он голосом, едва достигавшим того места, где сидели Лата и Кабир. «Мы собрались здесь 1698 восьмой раз. Встреча объявляется открытой». Он задумчиво взглянул в окно и протер очки носовым платком, а затем продолжил. «Я помню, как Эдмунд Бланден обратился к нам». Эдмунд Чарльз Бланден, 1894-1974 годы. Английский поэт, писатель, критик. «Он сказал...» «Я до сих пор помню его слова». «Он сказал...» Господин же остановился, закашлившись, и посмотрел на листок бумаги, лежавший перед ним, И его кожа казалась такой же тонкой, как бумага. Он продолжил. «1698 заседание. Поэзия, декламация собственных стихов членами общества. Копии, я вижу, раздали. На следующей неделе профессор... О. П. Мишра с кафедры английского языка представит нам доклад на тему «Элиот. Куда?». Лата, которой нравились лекции профессора Мишры, несмотря на ту розовость, с которой он теперь прочно засел в ее голове, заинтересовалась, хотя название казалось немного загадочным. — Трое поэтов сегодня прочтут свои произведения, — продолжал господин Навроджи. — После чего, я надеюсь, вы присоединитесь к нам за чашечкой чая. — С сожалением сообщаю, что мой юный друг, господин Сорабджи, не смог сегодня найти время, чтобы поучаствовать, — добавил он с нотками легкого упрека. Господин Сорабджи. 57 лет, и тоже Парс, как и господин Навроджи, был проктором Брахпурского университета. Парсы – этноконфессиональная общность зороастрийцев в Индии. Он редко пропускал собрания литературных обществ, университетского или городского, но всегда успешно манкировал встречами, на которых участники зачитывали вслух плоды своих творческих усилий. Господин Навроджи нерешительно улыбнулся. «Сегодня стихи нам прочтут доктор Викас Махиджани, госпожа Суприя Джоши». «Шримати Суприя Джоши!» — раздался громкий женский голос Широкогрудая госпожа Джоши поднялась, чтобы внести ясность. Э — -э, э, Да, наша э -э, талантливая поэтесса Шримати Суприя Джоши. И, конечно же, я, господин Р.П. Навроджи, поскольку я уже сижу за столом, я воспользуюсь прерогативой председателя читать собственные стихи в первую очередь. Аперитив, так сказать, к более существенному блюду, которое последует. Приятного аппетита! Он издал грустный, довольно прохладный смешок, прежде чем прочистил горло и сделал еще один глоток воды. Первое стихотворение, которое я хотел бы прочитать, называется «Неотвязная страсть». «Просто», — сказал господин Навроджи, а затем начал читать. «Я не могу сбежать от страсти, чей призрак вечный спутник мой. Листва давно в осенней власти, не в силах я бежать от страсти». Весна приходит новым счастьем, любовью истинной самой, но не смогу бежать от страсти, чей призрак вечный спутник мой. Закончив читать свое стихотворение. Господин Навроджи, казалось, мужественно сдерживал слезы. Он взглянул на сад, на солнечные часы и, взяв себя в руки, сказал «Это триолет». «Триолет» — стихотворение из восьми строк на две рифмы, при этом первый стих в обязательном порядке — Повторяется в четвертой и седьмой, а второй стих — в завершающей строке. «Сейчас я прочту вам балладу. Она называется «Похороненное пламя».» Прочитав это и еще три стихотворения в том же духе с силой, он умолк, исчерпав все свои эмоции». Затем он встал, словно путник, совершивший бесконечно дальнее и утомительное путешествие, и пересел на мягкий стул неподалеку от овального стола. В краткий промежуток времени между ним и следующим чтецом Кабир вопросительно взглянул на Лату, а она также вопросительно посмотрела на него. Оба они пытались сдерживать смех, и переглядки им не помогли в этом деле. К счастью, радостный человек с пухлым лицом, вручивший им стихи, которые планировал читать, шустро подскочил к столу оратора и, прежде чем сесть, произнес единственное слово «Махиджани». После того, как объявил свое имя, он казался даже радостнее прежнего, поэт пролистал пачку бумаг с выражением напряжения и приятной сосредоточенности, Затем улыбнулся господину Навроджи, который, съежившись, сидел на своем стуле, словно воробей, забившийся в нишу перед бурей. Господин Навроджи пытался заранее отговорить доктора Махиджани от чтения, но встретил столь добродушное возмущение, что вынужден был отступить. Однако, прочитав свой экземпляр стихов в тот же день, он не мог избавиться от желания... завершить банкет на аперитиве. «Гимн матери Индии!» Сентенциозно объявил доктор Махиджани, затем озарил свою аудиторию улыбкой. Он подался вперед со сосредоточенностью дородного кузнеца и прочитал стихи, включая номера стров, которые он выковывал словно подковы. Первое. Чего не видит младенец опившийся молока Близ груди материнской, в ли в шелках? Любви кроткой матери, что как в засуху удар небес, Этим стихотворением кланяюсь, мать, тебе. Второе. Этот недуг не в силах вылечить. Лучший врач слушает сердце. Но расслышит ли его плач? Как погасить, скажи, о доктор, сердечный ад? Если страдает мама, кто-то же виноват. Третье. Клатье ее намокло чистой росой полей. Подобно сови нежной зовет она сыновей. Из цепких объятий смерти вырвав их поведет В будущее свой добрый, чистый душой народ. Четвертое. От берега Канья-Кумари до мест, где лежит Кашмир, От тигров осама в те, где свирепствует злобный гир, Хлынет рассвет свободы от рабства и подлецов И отразится в ганге святое его лицо. Пятое. Как описать страдания милой матери мне? Ничтожество от закона, данного ей извне. Мучители! а индийцы — улыбчивые рабы с позором до самой смерти частью своей судьбы. Читая эту строфу, доктор Махиджани сильно возбудился, но следующая строфа вернула его к спокойствию. — Шестое. — Вспомним... «Героев гордых, вскормленных молоком, матери их прекрасной, можно сказать, о ком, не кланялись, но сражались с честью ее сыны, чтобы заложить основы дивной моей страны». Кивнув нервному господину Навроджи, доктор Махиджани воспевал имя его тески. одного из отцов индийского движения за свободу. Седьмое. Дадабхай Наороджи в парламент был избран. Он, парламентарий от Финчбюри, небом благословлен, но не забыл о нежной материнской груди, мечтал, чтоб шагала Индия с западом по пути, Лата и Кабир переглянулись с восторгом и ужасом. Восьмое. Тиллак из Махараштра. Приветствуем, господа. Саварадж. Есть право рождения. Он заявлял всегда. Но злобный судья трибуну выписал, взял билет в плавание. Что продлится ближайшие восемь лет? Девятое. Террорист. Позор страны. Осужден? Едва ли. Сомневаться можно. Он есть отродье кали. Сари вышли в первый ряд, крутятся и вьются. Дурят ханы, видя их, шутят и смеются. Голос доктора Махиджани задрожал на этой яркой строчке. В последующих строфах он пустился в описание образов недавнего, прошлого и настоящего. «Двадцать шестое! Как свежий летний ливень, вероятно, был призван все смести и смыть. Махатма! Его убийство мир повергло в хаос. Вокруг лишь боли, грязь, что нам осталось». В эту минуту доктор Махиджани поднялся в знак почтения и остался стоять на последних трех строфах. Двадцать седьмое. Ушли британцы, и премьером стал Величественный нас Джавахарлал, как солнце луч во тьме попал на трон, и Индию в веках прославил он. Двадцать восьмое. индусы, сикхи, персы, джайны в нем узрели то, что стало новым днем буддисты, христиане, мусульмане все верят с Неру новый мир настанет двадцать девятое мы все певцы неважно раджа или рани пред ней равны сказал сегодня махиджани и хоть закон в свободе равенстве и братстве почтение к матери все лучше признаться в традициях поэзии урду или хинди поэт запечатлял собственное имя в последней строфе теперь он сел утирая под со лба и сияя довольством Кабир написал записочку и передал ее Лате. Их руки случайно соприкоснулись. Хоть ей уже и было больно от попыток сдержать смех, она вздрогнула от его прикосновения. Спустя несколько секунд он все же убрал руку, и она увидела то, что он написал. «Сбежать немедля с гастинг роуд двадцать. «О, для поэта лучше, чем остаться. Бежим же вместе из пустыни этой, где царь Навроджи нет других поэтов». Не совсем в стиле доктора Махиджани, но суть была ясна. Лата и Кабир словно по команде вскочили с места, и прежде чем их успел перехватить обманутый доктор Махиджани, добрались до входной двери». На открытом воздухе они несколько минут весело смеялись, перебивая друг друга цитатами из патриотического гимна доктора Махиджани. Насмеявшись волю, Кабир спросил ее, «Как насчет кофе? Мы могли бы сходить в Голубой Дунай». Лата неизменно держа муме госпожу Рупу, мэру испугалась, что может встретить кого-то знакомого, и сказала, «Нет, я правда не могу. Мне нужно вернуться домой». «К моей матери!» — лукаво добавила она. Кабир не мог оторвать от нее глаз. «Но ты ведь уже сдала экзамены», — сказал он. «Вполне могла бы праздновать. Это мне осталось еще два. Я бы с удовольствием. Но встреча с тобой была для меня довольно смелым шагом. Ну, а на следующей неделе мы хотя бы увидимся здесь. Ради...» «Элиот, куда?» Кабир сделал легкий жест, изображающий голеватого придворного, и Лата улыбнулась. «Но собираешься ли ты остаться в Брахампуре до следующей пятницы?» — спросила она. «Каникулы?» «О да», — сказал Кабир. «Я здесь живу». Он не хотел прощаться, но, наконец, пересидел себя. Увидимся. следующую пятницу тогда». «Или раньше», — сказал он, садясь на велосипед. «Ты уверена, что я не смогу никуда тебя подвести на моем двухместном велосипеде? С чернилами на носу или без, ты все равно очень красивая». Лата огляделась краснее. «Нет, я уверена». «До свидания», — сказала она. «И что ж, «Спасибо».